Глава 9. Альва. Перед приёмом я сильно нервничала, словно предчувствовала неладное. Нам со Стеллой помогали собираться служанки. Ноги не оказались поразительно ловкими. Наши волосы были заплетены в множество кос и уложены на голове в форме короны. Очень красиво, если ещё учесть, что в пряди вплели мелкие жемчужинки. Выглядело просто невероятно. На наши лица нанесли слабый макияж. Но настолько эффектный, что я сама себе поразилась. Я просто блистала. Кожа казалась гладкой, нежной, совершенной. Глаза стали еще больше и глубже. На пол лица, как выражалась Стелла. Губы словно просили поцелуя. Платье цвета пепельной розы выбрали уже мы со Стеллой. Мужчины так и не смогли остановиться на каком-то одном наряде. Зато мы получили заряд мужского восхищения, внимания и желания, который до сих пор не развеялся, окутавал приятным пиньящим флёром. И всё же мне было очень не по себе. Я никогда ещё не посещала подобные мероприятия и чувствовала себя попаданкой при дворе Людовика Солнца. Не взирая на то, что целый день мы состелы и тренировали поклоны и изящные кивки и повороты головы, изучали, кого и как нужно приветствовать из знатных кланов и как различать родовидность вельмож. На первый взгляд, всё выглядело просто. Чем более родовидным был вельможа, тем более светло-жёлтыми казались его доспехи, потому что делались из самого высокопробного золота. Самые худородные носили серебро. Слуги либо ходили с голыми торсами, либо в кожаных доспехах. Местные реверансы и приветственные кивки казались не такими уж и сложными для женщины, которая много лет практиковала йогу. Главное плавность движений, прямая спина и достоинство. Я репетировала перед зеркалом и вроде бы осталась довольна. Как и Стелла, которая поначалу критиковала, рекомендовала и советовала, а иной раз даже подходила и поправляла мою руку, ногу, голову. К столу первыми подходили высокородные. Они же всегда шли впереди на танцы и прочие развлечения, стояли в первых рядах, если император произносил речь. Оставалось выяснить только одно: какой статус имею я на этом празднике жизни? Стелла пояснила, что в принципе, существо о других раз считается унагов самыми низшими слоями общества, даже ниже плебеев. Однако я имела особый статус по двум причинам: Во-первых, как спасительница жизни императора, что сразу ставила меня над чернью. Во-вторых, как подруга Лейдеры, жены Эманора Дель Марх. Поэтому я была как бы вне иерархии Гордавии и приравнивалась к высокородным нагам. Когда мы со Стеллой были готовы, Эманор лично проводил нас через Зев в замок Рельгора. Он напоминал жилище Лейдере. Высокие сводчатые потолки с барельефами в виде нагов. Светлые стены, полосатый пол, выложенные из зелёных и голубых досок. Светлые же колонны выстроились по периметру, перемежая с пышными синими диванами и полупрозрачными столиками с угощениями. Приём действительно напоминал бал у какого-нибудь короля или императора с земли. Часть вельможных кланов чинно общались на диванах. Часть бродили по залу с бокалами какого-то местного алкоголя. пахнувшего словно вишнёвое вино с мятой. Женщины пили ликёры, ароматом напоминавшие шоколад и ириски. Столики ломились от закусок: сочного пряного мяса на шпажках, корнеплодов в золотистой корочке, вазочек с сарку и множество других блюд. Однако мне кусок в горло не лез. Едваmatchутились в зале, как стали эпицентром для взглядов. Все изучали меня, обсуждали Кто вслух, а кто шёпотом. Я выпрямилась, как учила Стелла, и молча оглядывалась по сторонам. Как назло, Чита Лайдерอฟ ненадолго меня покинула, и Манор, как второй нак после императора, выполнял свои обязанности при дворе. Приветствовал вельмож, отвечал на вопросы, улыбался. То искренне, то натянуто, а то словно скалился. Стелла сопровождала мужа, как и полагалось по этикету. и лишь время от времени оглядывалась на меня и подмигивала. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы дождаться своих друзей в этом царстве змея-людов. Наконец лейдеры вернулись. Стелла взяла меня под руку и повела к угощению. Налила мне какого-то сока и всучила вазочку с сарку. «Поешь, на тебе лица нет», — шепнула она, заботливо придерживая меня под локоть. «Ты чего?» Заглянула мне в лицо, видя, что я держу угощение и не двигаюсь. «Представь, что ты Мэри Сью из Фэнтези. Сколько бы ни хамила, все восхитятся. Если что, можно заехать ногой в глаз любому вельможе, удивив его и покорив с первого взгляда. Ну, когда заплывший глаз наконец-то откроется». Я не сдержалась, хихикнула, немного расслабилась. Стелла всучила мне небольшую изящную серебряную вилку. «Подожди». Я уже поддела сарку и собиралась перекусить, когда в центре зала случилось такое, что я так и застыла с ложкой на полпути к рту. Из зева вышел рельгор, и не один. С какой-то вельможной ноги ней, тонкой, как тростинка, с едва заметной грудью, правда, хорошей формы. Настолько хорошей, что, несмотря на величину, она всё равно притягивала взгляды. Струящееся розовое платье окутывало фигуру Гордовиски, эффектно выделяло узкую талию и вполне себе округлые бёдра. У девушки были совершенно белые как снег волосы, собранные в жгутики и скрученные на голове на манер короны. И глаза такого странного цвета, нечто среднее между оранжевым и карим. Но потрясло меня вовсе не это. Рэльгорше проптал ей на ухо: Придерживал под локоть и прижимал так, словно между ними что-то есть. Я едва не выронила вазочку из рук, но Стелла придержала и, развернув меня спиной к императору, шепнула. «Я уверена, это всего лишь актерство. Он ведь не может выдать, что ты его нари, поэтому и стремится ухаживать за другой женщиной». Я внимательно посмотрела на Стеллу. «Думаешь?» «Да», — твердо ответила она, глядя мне прямо в глаза. «Да». Это ненадолго меня успокоило. Я даже смогла оценить царку. Пухлые креветки не подкачали. Оказались нежными и сытными. Тягучие моллюски придавали блюду особенное звучание. Я неспешно смаковала его, краем глаза наблюдая за действом. Рель-горы его пассии раздражали. Но если вдуматься, Адель Тах не делал ничего такого, что могло меня обидеть или унизить. Он лишь флиртовал. Притом очень изящно. Без лишних объятий или движений. Я почти убедила себя, что всё отлично. В конце концов, Рельгор ведь сам говорил, что о нас не должен пронюхать никто. Вот и старается. Но черти полосатые, как же неприятно. Даже зная, что всё это не искренне. Так, искусная игра на публику. Ревность холодной змеёй заползла в душу, и как бы я ни старалась, свела там кольца. И в итоге случилось то, что случилось. Спустя некоторое время Рель-Гор и его спутница расстались, и я думала, что Адель-Тах подойдет ко мне. Он действительно направился в нашу со Стеллой сторону. Тотчас рядом появился и Эмманор. Адель-Тах приблизился, скользнул взглядом по нашей небольшой компании, не задерживаясь ни на ком подольше, и поприветствовал. «Эмманор-Дель-Марх, очень рад тебя видеть, как и твою жену, и вашу гостью, мою спасительницу». «Альва, вам у нас нравится?» «На секунду, мне почудились особенные нотки в голосе Рельгора, и я растаяла, как дура». «Да, приём просто чудесный». «Очень рад, ведь я многим вам обязан». Я надеялась, что о дельтах скажет что-то ещё, но он отвернулся и взмахнул рукой. Заиграла медленная плавная мелодия, и в центре зала закружились пары. Они танцевали очень грациозно, Я прямо загляделась на пластичные движения нагов. Я думала, Рельгор пригласит меня на танец, хотя бы на один. В конце концов, в этом нет ничего криминального. Я ведь его спасительница. Не будь меня и моего участка, или не восприми я появление там голых мужиков как надо, Рельгору пришлось бы весьма туго. Наш с ним танец вполне походил бы на жест вежливости. Однако Адель Тах открыл балл, со своей беловласой спутницей. Они станцевали несколько танцев, а затем Рильгор вновь направился в мою сторону. И я была уверена, что теперь-то он меня пригласит. Уж сейчас он выдал для врагов достаточно убедительное представление. Беловласная просто лучилась от восторга, оглядывалась с гордостью у победительницы без пяти минут жены императора. И я бы поставила всё на то, что она участница отбора. А дельтах практически подошел ко мне и вдруг чуть уклонился от курса в самую последнюю минуту. Я замерла, косясь на рельгора. А дельтах неторопливо, плавно двинулся мимо, а затем, широко оскалившись, поприветствовал одного из высокородных нагов, судя по доспехам, очень высокородных. Я не слышала их разговора, Но мужчины некоторое время очень оживлённо общались, и в какой-то момент Рельгор повернулся и указал на меня, одарив светлой улыбкой. Не улыбкой повелителя, вельможного нага, не улыбкой спасённого мною существа, а улыбкой, какую дарит мужчина своей женщине. Или мне только так почудилось? Я заметила, что некоторые нагини сами приглашают кавалеров и решила воспользоваться случаем. Двинулась в сторону Рельгора, Медленно, на неверных ногах, волнуясь, как глупая девчонка, сердце маленькой пташкой затрепетало в груди. А Дельтах уже опять развернулся к собеседнику и до меня вдруг долетело. «Да, она очень хороша. И между нами был секс. Все знают, что землянки-ведьмы отдельный деликатес, в постельном смысле слова. Они могут возбудить мужчину, заставить желать себя и жаждать». Рельгор говорил о нашей страсти так, что я приостановилась и сделала вид, что выбираю еду на столике неподалеку. Мужчины разговаривали достаточно громко, особенно о дельтах. Он словно нарочно повысил голос, чтобы все вокруг слышали. И слышали многие. Вельможи возле меня начали шушукаться, кивками указывать в мою сторону. Однако я посмотрела на них, как учила Стелла, сверху вниз, и знатные сплетники... Смолкли. Поприветствовали меня короткими поклонами и поспешно удалились в другой конец зала. «То есть слухи о том, что она, ваша Нари, о дельтах лживы? И огненный дар она получила не поэтому?» спрашивал спутник императора. «Землянки очень романтичны и легковерны. Не скрою, я виноват перед ней. С первой встречи я ее обхаживал еще там, на земле. Постоянно старался держаться рядом». давал понять, как хочу её. Это было несложно, она шикарная и очень сексуальная. Я даже обронил, что Альва Нари то есть желанная женщина, а потом сказал ей, что она моя истинная. Клялся, что это правда. Сделал всё, чтобы она поверила. Можно сказать, задурил бедняжке голову. Ухаживал пылко и страстно, даже обманул пароль лейдеров, у которых живёт Альва. дабы они ни на секунду не усомнились в моих трепетных чувствах к землянке. Это было плохо. Мне не по себе от того, что эта женщина считает себя избранной. Моей Нари, моей единственной. На самом же деле она всего лишь средство для достижения моих целей. Но цели у меня самые благородные. Я планирую окончательно укрепить тылы и сделать себе отходной зев на землю. Но я не могу сказать, что я не могу сказать, Там заговорщикам придется драться со мной без магии. «А все знают, что меня не победить на таком ресталище», — разглагольствовал Рильгор. «Но зачем вам землянка?» «Фух, секс с ней дал мне связь с аурой ее мира. Так он не будет отторгать меня и забирать силы. А чувство землянки ко мне, ее доверие, притяжение между нами сделает связь с ее миром еще крепче». Мне было крайне важно, чтобы Альва в меня влюбилась, чтобы верила мне и открылась. Только тогда ее мир тоже поверил в меня и открылся для меня. И теперь у меня есть это преимущество. В то время как у моих соперников в возможной схватке дальше я не могла слушать. Дышать стало трудно. В горле начало першить, спазм свел спину и плечи. Дика захотелось тоже выступить в главной роли в этой пьесе Лицемерфов или Заблудов, пригласить на танец какого-нибудь знатного нага, а потом поцеловать его в губы. Ну так, представление ради и посмотреть в красивое лицо рыльгора, когда он всё это увидит. Я с огромным трудом нашла в себе силы, чтобы выпрямиться и улыбнуться. Развернуться к вельможным нагам, что столпились вокруг Внимали речи императора и откровенно глазели на меня. Я воззрилась на них как на жуков, что бессмысленно копошатся под ногами. Одно движение, и я их раздавлю. Знатные гордовисцы оценили. Их взгляды наполнились уважением, многие даже поклонились. Хм, да. Мне не удалось удивить местных земной красотой. Не получилось поразить их тем, что я единственный огненный мак. Вчера дословно нет ни одного высокородного змея. Они не прониклись даже узнав, что я спасла жизнь их императору. За то лицемерьем и умением держать лицо, даже когда всё совершенно паршиво, я буквально сразила всех на повал. Что ж, очень надеюсь, мне удастся до конца выдержать этот оскорбительный фарс. С прежним выражением лица я неспешно и чинно прошла почти вплотную к сладкой парочке мужчин. которые обсуждали секс со мной, как очередной военный манёвр, как очередную веху в борьбе с мятежом и заговорщиками, то, что должно принести практическую пользу. В груди грохотало, в ушах гудело. Хотелось разряветься так, что глаза щипало, к ногам словно килограммы груза подвесили. Как гимнастке на тренировке. Каждый шаг давался ценой титанических усилий. Но я выдержала. проследовала до стелы и взмолилась: "Уведи меня отсюда". Землячка подхватила меня под руку, изобразила широкую улыбку и утянула меня в зев. Мы оказались в знакомом голубом зале Четырех лидеров. Внезапно здесь же появился Рельгор, и выглядел он так, словно нёс на плечах всю планету. Сгибался под тяжестью собственной ноши, не в силах расправить спину, развести плечи. Он был очень передо мной виноват, и Адельтах это отлично чувствовал. Ведь даже если он лгал не мне, а всем этим мерзким заговорщикам, слова Адельтаха всё равно звучали оскорбительно, пренебрежительно. Он унижал меня при всём высшем обществе Гордари, отзывался как о последней идиотке, которая повелась на его очарование, на его лживые обещания. Если роль Гор играл, то он заигрался. Забыл, где границы дозволенного. Разве я этого заслужила, даже если это часть продуманного до мельчайших деталей плана? Я не деталь, я живая. Смятение сковало меня по рукам и ногам, лишило речи. Слова просто не слетали с языка. Растерянность прокатилась по телу слабостью. Страх чувствительно дёрнул за нервы. Сколько я знала этого нага? Неделю, 2 недели, чуть меньше месяца. Разве это срок, чтобы узнать кого-то по-настоящему? А вдруг Рельгор меня всё-таки обманывает? Разве любящий мужчина отзывался бы так о любимой женщине? Разве позволил бы себе так с ней обращаться? Я не знала ответа, но обида, горечь её разливалась во рту. Так или иначе мне было горько, что Рельгор выставил меня на этой ярмарке счастьявия лишь затем, чтобы жестоко унизить. Позвал на прием, чтобы показать всему свету, насколько я ему безразлична, даже если это и была лишь игра. Проклятие! Ну почему же я не читаю роман про саму себя где-нибудь на Литнете? Я бы знала, что думает, чувствует этот Нак, понимала о Дельтахе изнутри, видела его намерения, чувства, страдания или же их полное отсутствие. Я бы точно все знала, как знают читатели — Боже, я ведь сама не раз, читая фэнтези, считала, что героиня ну как минимум недалёкая, раз не хочет увидеть, понять, как страдает герой. Но как? Как это выяснить, если даже себя не всегда до конца понимаешь? Ведь чужая душа по тёмке, это лишь читатели видят душу каждого героя изнутри. Мне хватило дрожайшего благоверного, который прятал деньги в секретные счета, Годами встречался с любовницей, а выяснилось все только при разводе. И этот гад еще имел наглость утверждать, клясться на крови, что любит меня. Больше того, хочет сохранить брак. И вот я встретила нового гада. Во всех смыслах этого слова. Мне просто везет на хвоста-то чешуйчатых, скользких и с двойным дном. Я буквально магнит для подобных мужчин. и не хочу еще раз наступать на знакомые грабли. Наверное, я убеждала саму себя, потому что хотела услышать оправдание Нага, хотела услышать его объяснение, и даже от извинений бы не отказалась. Длинных, прочувствованных, эмоциональных. Если и не за обман, которого, возможно, не было, то хотя бы за то, как он выставил меня на посмешище. Ираль Гор будто чувствовал мое желание». а может использовать его в свою пользу, зная, какие мы женщины романтичные и легковерные, так ведь он сказал тому другому вельможному нагу на приёме. Адельтах зачистил, глотая слова, не делая пауз, задыхаясь и захлёбываясь воздухом. Альва, то что ты слышала, Альва, они мне не верили. Почти прямым текстом сказали, что ты моя нари Буквально за 5 минут до приёма прислали сообщение и предложили мне передать бразды правления, пока с тобой чего-нибудь хорошего не случилось. И я бы сделал это ради любви. Но на этом они однозначно не остановились бы. Пока я жив, я остаюсь угрозой. Могу в любой момент вернуть себе трон, а вместе с ним и новые порядки. А это значит, что я не смог бы защитить тебя. И я решил пойти на крайности. Вся эта инсценировка с другой на гений «Официоз в общении с тобой, я ничего этого не планировал. И я уже не успевал ничего тебе объяснить». Но Солонтель Карвель намекнул мне в том самом последнем диалоге, что выглядело не совсем убедительно, а Рэнсвилл телепатировал, что именно Солон должен дать отмашку. «Либо есть смысл воздействовать на меня через тебя, либо эта затея пока отменяется». Рельгор не столько вздохнул, сколько застонал и быстро продолжил. Словно боялся, что я перебью, что не выслушаю его до конца. Мятежники в панике, чувствуют, что мы наступаем им на хвост. Сейчас у них есть только один шанс нас переиграть, на который нужно бросить все силы. Каждый их шаг может стать последним, потому что Рэнсвилл отследил каналы их связи и сумеет добыть доказательства, и тогда мы отправим виновных на казнь. Вот почему им нельзя сейчас ошибиться. Они должны либо убить меня, Либо обезвредить. Однозначно, без вариантов. Вот почему они еще колебались и не напали на тебя раньше. Они провоцировали меня, поставив ультиматум. Проверяли, следили. Я должен был убедить их, что нет смысла тебя трогать. Что это ничего не даст, кроме полного провала их планов. И я постарался. До исполнения наших планов с Эмонором осталось совсем немного. Я уверен, что заговорщики попадутся на удочку. А потом потом я смогу открыто объявить, что лгал и что ты моя Нари. Попросить прощения при всём дворе императора. Альва, я выполню любое твоё требование, любой каприз, чтобы ты простила. Я так испугался, что с тобой с тобой я уже не думал, что говорю. Как выражается Стелла, меня понесло. В какой-то момент я просто потерял тормоза. Или как это по-земному правильно сказать, отказали тормоза. Я не смотрела на Рыльгора, боялась собственной и на него реакции. Ведь стоит лишь взглянуть в его невероятные глаза, на его мужественное и красивое лицо, проклятье. Я опять растаю, не выдержу, не смогу мыслить рассудительно и критически. Не смогу не поверить, но и верить я не могла тоже. Меня рвали на части сомнения. Противоречие и желание. Безумно хотелось прижаться к Крыльгору, просто затихнуть у него на груди, спрятаться там от всего мира и позволить наго сделать всё, что ему только захочется, дать волю и себе самой. Не вспоминать ужасные слова Адельтаха на приёме. Убедить себя, что это лишь тактический ход, просто обманка для гадких заговорщиков. Гадов и заговорщиков в одном лице. А значит, гадов в квадрате. Да, Рельгор немного перегнул палку, но ведь намерения у него были самые лучшие. Он старался меня защитить. Он панически за меня боялся. Альва, я ощутила движение. Рельгор попытался обогнуть меня, приблизиться. Он, словно истинный воин, стремился взять меня в оцепление, своего обаяния и силы убеждения. Я понимала, что это совсем спутает мысли, карты не позволит мне оценить ситуацию здраво, разложить всё по полочкам и проанализировать. Наконец, прийти к конкретному решению, а не метаться из крайности в крайность. Однако всё равно собиралась обернуться. Выслушать Нага, поговорить с ним. Я просто не могла иначе. Только не после всего, что мы пережили вместе с Ролигором. Я просто обязана была малейшее сомнение трактовать в пользу Адельтаха. Он однозначно этого заслуживал. Я, я этого заслуживала. И даже не так. Мы с Рольгором этого заслуживали. Как бы тяжело и больно ни пришлось. В конце концов, сильнее всего мы обижаем тех, кого любим, больнее всего раним тех, кем дорожим. Такова правда жизни. Не ошибается ли тот, кто вообще ничего не делает? И вот когда я почти дошла до этой испоситительной мысли, внутри будто вспыхнуло пламя. Я плохо понимала, что со мной происходит, что творится с эмоциями, психикой и телом. Казалось, я враз стала намного горячее, и одновременно я совершенно не чувствовала, что изменилась моя температура. Эмоции взвились до небес. Я никогда в жизни не была истеричкой. Осуждала женщин, которые закатывали сцены мужьям, и даже узнав про измену благоверного, вела себя спокойно. и отрешённа. Но сейчас меня словно подменили, будто кто-то другой управлял моими чувствами, психикой, нервной системой, лишил меня контроля, отключил тормоза и со всей дури газовал в сторону психоза. Так безумный гонщик газует на финише, чтобы победить любой ценой. Я не желала этого, совсем не желала, но противиться не могла. Где-то на задворках сознания мелькали суматошные мысли о том, что вполне возможно всё дело в моей пробуждающейся магии, боевой и немыслимо сильной, которую я пока не могла до конца контролировать. Возможно, мне нужно сейчас оседлать дар, натянуть у дела и утихомирить его. Но эти мысли растворились, буквально расплавились под лавой эмоций, что вдруг накрыло меня с головой. Охватило, как пламя охватывает факел, хорошенько пропитанный и горячущей смесью. Всё. Я больше не владела собой, потому что у меня не получалось владеть своим даром. Сейчас именно он управлял мной. Он решал, что мне делать и чувствовать. И даже понимая это, я ничего не могла изменить. Почему-то моя огненная магия решила, что Рельгор для нас большая угроза. И вознамерелась защитить от него хозяйку. Стоило только подумать о том, что Адельтах, возможно, не виновен, что он не обманщик и не подлец, как меня ошпаривало жаром, и мысли испарялись как не бывало. Стоило начать колебаться, подвергать сомнению недоверие к Крыльгору, как голова взрывалась от высоченной температуры, а мозг полностью отказывался работать. Я хотела выслушать Крыльгора, Очень хотела оправдать его, но мой дар этого не желал, и сейчас я уже не могла с ним совладать. Мне остро требовалось успокоиться, срочно попытаться договориться с собой и с собственной магией. Я прекрасно понимала, что дар действует так непросто. Он отголоски моих собственных страхов. Он пытается уберечь меня от того, чего я так истошно боялась. А боялась я предательства Рольгора, которое разобьёт мне сердце. А дельтак что ты ещё говорил? Пытался до меня достучаться, но каждое его слово только усиливало контраст между моим желанием верить и страхом перед разочарованием, который перехватывал мой огненный дар и обращал в неуправляемую волну жара. Поэтому, заткнув уши руками, я истошно закричала: "Уходите! Уходите, или я за себя не ручаюсь. Мой голос эхом пронёсся по залу, вернулся ко мне тысячекратно, осипший, какой-то чужой. Он, испуганный птица, и метался по помещению, так же, как и сердце в моей груди, так же, как и огонь в моих венах, в моей крови и в моих клетках, они будто искали выход, отсюда, из этого мира, назад на землю, на родину. из сложившегося положения, из тупика моих отношений с Нагом, и вот меня резко переключило. Я бы даже сказала, переключило. Эманор однажды сказал: "Твой дар всегда защитит тебя, даже если тебе этого и не требуется, даже если по факту будет действовать тебе же во вред". Наши давние предки сжигали любимых и родственников по вине из приказания дара, а потом мучились всю оставшуюся жизнь. Если дар перехватит контроль над тобой, твои собственные решения, чувства, отношение к кому-либо уже не будут иметь значения. Решения станет принимать маг, и ты не сможешь их контролировать. Тогда я не придала этому значения, а зря. Всё смешалось, перепуталось, поменялось местами, сложилось в ужасный и убийственный коктейль. Я ощущала лишь огонь, который подогревал всё: тело, эмоции, мысли, Альва, пойми, это был просто план. Обман для заговорщиков, чтобы они к тебе не присматривались. Я сказал лишнее, то, что не хотел, не планировал. Прости, что обидел тебя. Но клянусь, если бы был другой выход. Альва, это была просто интрижка. Я обманывал Надю, но не тебя. Прости, что сделал тебе больно. Поверь, я этого не планировал. Альва, я никогда бы не обидел тебя. Прошу тебя, умоляю, послушай. Возможно, я переборщил с теми гадкими словами, Альва. Прости, если тебя это так задело. Альва, я никогда не обидел бы тебя. Пожалуйста, выслушай. Прости, если тебя это так задело. Разве ты можешь вот так сразу отвернуться от меня после всего, что между нами было? Как ты можешь так поступать? После всего, что между нами было и всего, что мы вместе пережили? Альва, ты должна дать мне всё объяснить. Ты обязана меня выслушать. Я заслужил это. Альва, ты обязана выслушать мои объяснения. Я заслужил это. Каждая фраза словно добавляла бензина в мой огонь, дула ветром, разнося его всё дальше и дальше. Рыльгор не тушил пламя, что бушевало внутри меня, и уже не я, а оно меня контролировало. Наг взвинчивал огонь до небес. Я, я наре. Последнее слово из уст Рейгора. окончательно вывела мой дар из себя. Теперь он контролировал не только мои эмоции, но и мои действия. Он полностью взял надо мной верх, а я я чувствовала себя лишь наблюдателем кино про собственную жизнь. Это было пугающе, странно, но я не могла с этим бороться. Я рванула зевом в свой домик, подаренный Иманором, и окружила его столбами пламени. Эмоции вспыхнули с новой силой. Огонь закрыл окна сплошной пеленой. Казалось, рыжий-синий занавески колеблются на ветру. Было жарко, душно, но и одновременно вдруг стало легче. Я увидела, как Рельгор отчаянно прорывается сквозь пламя, как его лицо и, свободные от доспеха в части тела, покрываются ожогами, волдырями. Я очень хотела усмирить огонь. Боялась за Нага, И одновременно магия подкидывала мне совсем иные ощущения. Зларадное чувство победителя в стиле я его сделала. Но я не хотела сделать Рельгора. Я не хотела сделать ему больно. Я не хотела жить, если его не будет на свете, даже если нам и не суждено быть вместе. Я тщетно боролась за контроль над собой, за то, чтобы вновь управлять даром, только бы не убить Рельгора. Только бы он жил, пусть не со мной, пусть даже в другом мире, но чтобы оставался в живых. Вспоминала поучение Эманора. Это мой дар, и я его хозяйка я. Я могу. Я умею его контролировать. Послышалось дикое животное рычание, отчаянное, хриплое и мощное. А затем увидела, как рыльгор исчез за стеной огня. Больше он ко мне не пробивался. Мне почудилось, что где-то там за пламенем мелькнул манор, но я не была уверена в том, что заметила. Какое-то время пожар в груди и вокруг бушевал с невиданной силой. Языки пламени лезали в ставни, стена огня застилала вид из окна. Казалось, ничего вокруг дома не останется, всё превратится в безжизненную пустошь. Я устало опустилась в кресло, чувствуя, как стихает жар. Я стала холодной, как мраморная статуя, как человек, который долго мучился сильнейшей лихорадкой. И вот температура упала. Я с тревогой и страхом посмотрела в окно. Боже. Ну слава тебе, Господи. За окном появились деревья, птицы, бабочки, травы и цветы. Я ещё не умела распылять магическим огнём всё вокруг на молекулы. И признаться, меня это очень порадовало. Созданное мной пламя оставляло в целости и сохранности то, что я хотела сберечь, и уничтожало то, что меня злило. Боюсь, рельгору изрядно досталось, и он теперь не такой красавчик, как прежде. Ну ничего, вылечится. Судя по рассказам Стеллы, у нагов отличные врачи и медицина. Лучшие из всех, с чем мы сталкивались. Да и регенерация у местных оборотней, что надо. Правда, боюсь после этого рельгор ко мне На пушечный выстрел не подойдёт. Я испустила тяжкий вздох. Почему я не чувствую сейчас того же, что испытала после развода? Облегчение, освобождение. Почему внутри разрастается это ощущение ущербности, ненужности, опустошения? Словно я какая-то не такая. Меня нельзя любить, нельзя привязаться ко мне по-настоящему. Чем я хуже Стеллы? Я даже немного злилась на неё в эту минуту, хотя и понимала, что это неправильно. Стелла приютила меня, поддерживала. Именно они с мужем помогли мне чувствовать себя на приёме значимой, важной, равной вельможным нагам. стук в дверь прервал мои мысли. Я вздрогнула, словно очнулась от дрёмы. Кто это? Если Ирельгор Если он ждал, чтобы вновь опутывать меня сетями своей лжи, очаровывать своими штучками нага, не знаю, что я с ним сделаю, а потом сбегу на землю, найду способ и сбегу. От этих мыслей и слабый дымок вдруг взвился от моего тела. За окнами звёздами в дневном небе полыхнули искры пламени. Дар всё ещё управлял моим мнением о Наге и моими к нему чувствами. не хотел отдавать бразды правления самонадеенной и глупенькой хозяйке, вообразившей, что император Гордавии, шикарный мужчина и мощный оборотень, уже у ног ничтожный попаданки. Напоминал, что он всё ещё у руля. Контраст эмоций и порывов буквально аж парил меня жаром и до озноба скрутил холодом. Меня аж всю передёрнуло, ноги и руки стянуло судорогами. Так сводит конечности, когда с жаркого солнца пёка ныряешь в ледяную влагу горного водопада. Проклятие. Когда же мои чувства и рассуждения снова станут моими? Ведь я хочу, хочу, чтобы Рельгор пришёл. Я очень хочу его выслушать. Пусть даже он и применит свои штучки Нага, о которых напоминал Дар. Я не хочу бежать от Рельгора. Наоборот, я надеюсь, что Адельтах был со мной честен. а обманывал гадких предателей. Я хочу, очень хочу этому верить. И ради одного этого я сделаю всё, приложу все усилия, чтобы обуздать дар и работать с ним, как Имонор. Поначалу стучались робко и едва слышно, затем уже более настойчиво. Кто там? спросила я громко. Вначале ответа не последовало, и я почему-то нафантазировала, как Рильгор ворвётся, упадёт на колени, Начни от просить прощения, умолять. Что-то такое высокопарное, пафосное рисовалось у меня в голове. Даже не знаю почему. Фуф, неужели мой огненный дар наконец-то перестал рулить моими эмоциями и мыслями? Альва, ты в порядке? Мы можем поговорить. Голос Стеллы из-за двери расставил всё по местам. Входи, угрюмо выдохнула я. Стелла вошла, Взяла себе кресло и присела рядом со мной. Только теперь я оглядела помещение, в которое прыгнула зевом. Изнутри гостевой домик Клайдеров походил на их замок, только слегка уменьшенный в размерах. Те же диванчики, те же кресла, те же столы, те же тяжёлые занавески из плотной ткани. "Послушай", произнесла Стелла, когда устроилась рядом. "Я тебя понимаю, Я сама не верила ему Нору множество раз. Он сказал, что я его нари, а потом взял эти слова обратно. Это как, как в сериале, когда сценаристы хотят помучить зрителя, чтобы все у экрана скандировали: "Ну когда же они будут вместе? Да дайте же героиню герою. Да пусть они уже переспят. Да пусть они уже поженятся". Стелла усмехнулась, но как-то не очень весело. Кажется, воспоминание Не доставляли ей приятных минут. Эманор думал, что я не хочу строить с ним серьёзные отношения, считал, будто признание, что я его истинная, напугает меня и оттолкнёт, поэтому солгал. А я так переживала, плакала, страдала, убивалась. "Это не мой случай", выдохнула я. "Рильгор знает, что наше притяжение взаимно. Он всё знает. Ему нечего опасаться моего отказа". «У Рельгора могут быть свои мотивы, Альба. Эти наги. Они такие непредсказуемые. Самые благородные и сильные оборотни из всех, что я видела в магическом измерении. Ну и самые большие интриганы. Они же змеи. Вначале тебе следует все выяснить. Зря ты его не выслушала». Я вспомнила, как слова Рельгора перекликались в моей голове со словами бывшего мужа. И как мой огненный дар – встал на дыбы, не позволял мне даже на секунду проникнуться, прислушаться к аргументам Нага, а затем и вовсе попытался избавиться от него. Нет, тогда я не могла его выслушать, пусть даже этого очень хотела. Я мотнула головой. Я не могла. Стелла взяла меня за руки, пожала их и произнесла: "Ну хорошо, тогда успокойся и подожди. Не делай резких движений. Поверь, все может измениться в одно единственное мгновение. Ты даже мое имя сказать не успеешь. Я пока не могу уйти на землю, но, надеюсь, твой муж научит меня. Мне безумно захотелось домой. Я так устала, так измучилась, что сил бороться уже не оставалось. Ни за Насрель Гором, ни против огненного дара, ни в попытке спастись от мести мятежников. Видимо, я оказалась неправильной попаданкой. Не хватало у меня наглости лезть ко всем шикарным мужикам в полной уверенности, что они передо мной не устоят. Не хватало у меня магических способностей, чтобы контролировать собственные чары. Да много чего мне не хватало. Наверное, я просто не создана для этого измерения, для этого мужчины, для этой жизни. Хотелось просто забыть обо всём, что здесь приключилось, выбросить из головы Рельгора, и вернуться к нормальной человеческой жизни, без интриг, без магии, без студентов, которые способны взглядом поджечь установку и потушить её небрежным движением рук, без оборотней, соблазнительных, шикарных мужчин, которые крутят женщинами как пожелают, и самое главное без Рельгора. Я нужна сыну, нужна внучке. Куш в этом я была твёрдо, абсолютно, железно уверена. Это единственное не вызывало ни малейших сомнений. А я так устала бояться поверить и потом страшиться, что всё-таки верю. Всё в душе словно выгорело дотла, будто мой огненный дар прошёлся и по моему нутру тоже. Насильно, через боль и мой собственный отчаянный протест выжёг всё то, что меня так расстраивало. Так хирург удаляет селезёнку, чтобы пациент не истек кровью. Хотя этот орган нужен и вполне бы ещё пригодился. Ведь именно на земле мой дом, а не здесь. Каким бы волшебным и удивительным ни казался мне этот мир, но самое лучшее измерение не то, где есть колдовство и загадочные существа из фэнтези, не то, где у тебя есть магия и ты выглядишь гораздо моложе, а то, где тебя любят. Альва, я тебя очень понимаю, но если ты считаешь меня своей подругой, Если хоть немного ко мне привязалась, пообещай подождать хотя бы до конца притворения плана Императора в жизнь. А там, там, если твои желания не изменятся, я лично провожу тебя назад на землю. Даю слово. Что скажешь? Я смотрела на Стеллу и думала. Попроси меня кто угодно другой. Рильгор, ректор, да хотя бы тот же Имонор Дель Марх. Ответ был бы один. Нет, нет и нет. Ни за какие коврижки. Меня почему-то с неукротимой, невиданной прежде силой тянуло на землю. Казалось, стоит встать, и меня выбросит на родину, полечу туда, как пушечное ядро. Тогда я ещё не понимала, что моей жизнью играет не только огненный дар, или кто-то ещё. Моей жизнью играют два измерения, старательно перетягивают меня туда-сюда, и каждое стремится заполучить меня, вытаскивая козыри из рукава. Любовь и страсть шикарного мужчины на одной чаше весов, и мои родные на другой. Я просто была разменной монетой, марионеткой, и пока этого не осознавала. По счастью, с телей мне было слишком уж сложно отказывать. Я получила шанс во всём разобраться. Я смотрела в глаза приятельнице, переваривая её просьбу, и наконец разродилась. Зачем тебе это нужно? Ты ведь счастлива с Аманором. У тебя всё замечательно. Зачем тебе я? Землячка выпрямилась, опустила мои руки и посерьёзнела. У меня есть несколько причин, Альва, связанных с тобой, со мной и с Аманором. Я не стану тебя обманывать и юлить, как делают наги, потому что считаю это нечестным, поэтому выложу всё напрямую. Я скрестила руки на груди и приготовилась. Во-первых, только встретив тебя, Я поняла, как скучала по нормальному человеческому общению. Мы очень похожи, и мне нравится быть твоей подругой. «Мне тоже. Я очень благодарна за всё, что ты для меня сделала», – выдохнула я. «Но у меня есть и эгоистические мотивы, Альва. Успех плана Эмманора и Рель Гора зависит от твоей связи с кем-то из них. Ты прогнала Адель Таха, но с моим мужем у тебя неплохие отношения, и это поможет ему на Земле». Прошу тебя не отказывай мне в этой просьбе. Он для меня всё. Она замолчала и смахнула слёзы, поджала губы, как маленькая девочка. Я невольно подалась к землячке. И в третьих можешь верить, а можешь не верить, но я кое-как чувствую что-то не то с сегодняшними разговорами Рельгора. Возможно, он пытается тебя защитить, как уже делал и раньше. Возможно, действительно использовал Но первый вариант исключать нельзя. Наги они такие. Они так действуют, понимаешь? Никогда нельзя знать наверняка, пока вся ситуация не разрешится. Я ему не верю, шипнула я. И очень хочу снова поверить. И это мне тоже очень понятно и знакомо. Когда-то я тоже пожалела, что доверилась Иманору. Слушай, прошу тебя, останься только до конца осуществления плана императора. Это же всего несколько дней. Мне кажется, для всех лучше, если ты поступишь именно так. А если я откажусь? Я вгляделась в лицо Стеллы, а задаченное просящее и открытое. Честное лицо человеческой женщины, а не загадочное лицо одного из знагов. Тогда я сейчас же провожу тебя на землю. Р'ельгор. Р'ельгор дубасил стены. сжимал в кольцах мебель, крушил колонны. Он просто не мог остановиться, потому что кроме этого ощущения собственной силы, которое бешенством и яростью на себя самого разъедало внутренности, у него ничего уже не оставалось. Мятежники загнали императора в угол, использовали знакомый Рэлгору приём, заставили запаниковать, потерять рассудительность, и он не защитил Альву, обидел, хотя и защитил тоже. Но как же было страшно видеть её обиду, тоску, боль. Гораздо страшнее, чем понимать, возможно, ему уже не заслужить прощение. Её взгляд: "Почему ты так со мной? За что?" бил в сердце, как щит кинжала, выворачивал внутренности наизнанку, с корнем, наживую выдёргивал нервы. Мелкая каменная крошева растекалась лужицами на паркете. Кровь о дельтаха была повсюду. Словно только что в кабинете кого-то убивали, причём долго, жестоко, с издевательствами. Остчатки дивана, стола, кресел разлетались по комнате. В хвост наго вонзилось бесчётное количество острых деревяшек, но он даже не вытаскивал их. Ральгор почти не чувствовал боли, потому что в груди болело сильнее. Давило словно тисками, падало в ноги каменной тяжестью и ударяло в голову бешеным пульсом. а затем собиралось в районе сердца и так стискивало, что Рольгор задыхался, а затем по конечностям разливалась слабость отчаяния, гнетущего и беспросветного. Зачем нужен план победы над заговорщиками? Зачем нужна власть? Зачем уважение? Зачем всё это, если её не будет? Рольгор не мог остановиться. Физическая боль должна приглушать душевную, но не тут-то было. Костяшки оказались содраны почти до суставов, по коже расползались ожоги, медленно зарубцовывались и открывались заново. В местах крупных занос из хвоста вытекали струйки крови. Но Рельгор ощущал лишь одно — разлуку с Нари. Размолвку. Страх, что она сейчас уйдет в свой мир при помощи Стеллы. И он готовился рвануть следом. Плевать на всех. На мятеж, на власть, на гордавию. Плевать на все. Он должен догнать ее, вернуть себе и будь что будет. Все остальное уже не важно, включая даже мнение Нари, потому что Рель-Гору нужна Альва. Так нужна, что у него слов не хватало. И только это ощущение — она все. Растекалась по напряженному телу. Дель-Тах рычал, не обращая внимания на слуг, которые в ужасе наблюдали за императором. проигнорировал Рэнсвилла, тот что-то кричал, убеждал, просил, но Рэлгор даже не стал вслушиваться. Пусть ищет себе другого повелителя. Без Нари ему ничего не нужно. К колхару их всех. И где этот колхаров и Манор? Если бы не он, не его просьбы, не его доводы, Рэлгор остался бы возле дома, где спряталась Нари, на сутки, на двое, насколько понадобится. день и ночь дежурил бы у ее двери, не отходя и не отвлекаясь ни на секунду. Не спал, не ел, только ждал бы, когда Нари сменит гнев на милость. Что может быть важнее? Что вообще еще может быть в жизни, кроме нее? Но Эманор уговорил Рельгора отступить и обещал вскоре прийти к нему, но почему-то задерживался. Рельгор уже было подумал вернуться к домику, где укрылась Нари, плюнуть на аргументы Лейдере. мол, женщине нужно успокоиться, мол всё чего ты сейчас добьёшься в вашей новой размолвке. Мол ей нужно, чтобы ты ушёл, отступил, чтобы позволил понять, что она желает тебя видеть, хочет, чтобы ты настаивал. Зачем он послушал Эманора дельмарх? Ведь ясно же, что у Лэйдэра свои мотивы, чтобы Рольгор не слетал с катушек, оставался у руля Гордавии. Если император пропадёт, уйдёт, сложит полномочия, Эманор придётся временно брать бразды правления в свои руки, а он никогда этого не хотел. Даже когда брат пытался подготовить Лайдера к правлению. Да и какой же обортень не постарается сделать свою страну безопасной для своей Нари? Эманор защищал Стеллу, другого просто не дано. А для неё лучше, чтобы мятежники потерпели поражение, ведь Эманор брат Ненталя, продолжатель его традиций. И если уберут Рэльгора, то лайдаре, а кажется на очереди. Теманор хороший, верный генерал, безупречный, отважный и честный воин. Но и у него есть свои мотивы, потребности и желания. Он тоже не бесчувственная машина для служения Гордавии или императору. Рейль город махнул, словно отказывался и дальше следовать советам Лайдаре, и поискал глазами подходящий зев. Он должен её увидеть. Должен. И точка. Если Альва захочет распылить его на молекулы своим даром, пусть это сделает. Это лучше, чем томиться здесь без неё. Боже, как мне всё это знакомо. Внезапно послышался сзади голос Иманора. Ральгор обернулся и выпалил: "Я передумал. Я всё равно пойду к ней, и ты меня не остановишь". "Иманор, ты хороший и преданный сановник, но я не хочу больше жить без Нари". Ральгор думал, что Лайдаре примётся его отговаривать, просить или убеждать, но Иманор развёл руками и сказал только: "Сейчас с ней Стелла, они поговорят, и она попытается успокоить Альву. Я бы на твоём месте им не мешал". Ральгор прищурился и посмотрел на Лайдаре, а затем потребовал: "Поклянись женой, поклянись своей наре, что действуешь в моих интересах и интересах Альвы". а не только в интересах себя и Гордавии. Эманор выпрямился, словно принимал парад и отчеканил. «Клянусь!» Рельгор всматривался в глаза Лейдере и встречал прямой, открытый взгляд. Это успокаивало и настраивало на другой лад. Выслушать его? Дать возможность все объяснить? Рассказать о задуманном? Рельгор тяжело вздохнул и предложил. «Ну, говори!» «Может, не здесь?» Уточнила Манор, вводя рукой помещение, похожее на поле боя: груды дерева, куски камня, кровавые следы на стенах. Тут словно маньяк-извращенец побывал. Но не обижайся только. Я сам создавал такие же помещения, когда ругался со стеной, так что всё понимаю. В кабинет, прорычал Рельгор. Олечиться не будешь? уточнила Манор, очерчивая взглядом лицо и руки Адельтаха, покрытые ранами, ожогами и хвост изтыканный деревяшками. «Потом!» — рыкнул Адельтах. «И это мне знакомо», — покачал головой Эманор. «Нари далеко, и боли уже не чувствуешь. Только то, как болит душа». Рельгор кивнул и прыгнул зевом в свой кабинет. Эманор появился там следующим. Адельтах разместился в кресле, и Лайдере выбрал себе другое. «Ну?» — скинул бровь Рельгор, все еще думая, не стоит ли рвануть к Альве. Возможно, Эманор отлично изучил свою жену. Но она... Это ещё не все женщины с земли. Альва особенная, она уникальная, и вполне возможно, что и Манор её не понимает. Так и подмывает всё равно пойти к ней, догадался Лейдре. Король Гора 30 не стал. Говори, а там решу, приказал не церемонись. Что ж, прине так сведению, не обиделся Иманор. У меня есть свой план, чтобы помирить тебя с Альвой, но тебе придётся запастись терпением и доверием. Придётся всё-таки принять, что я лучше знаю землянок, а Стелла сейчас убеждает Альву остаться здесь, не возвращаться домой. Она имеет на твою Наре влияние гораздо большее, чем ты думаешь. Важно не добиться сиюминутной встречи с Альвой. Думаю, сейчас тебе это удалось бы, потому что она уже остыла во всех смыслах слова и в магическом тоже. И уверен, прояви ты настойчивость, она бы тебя выслушала. Но между вами всегда будет стоять твоя ложь. Тебе нужно добиться, чтобы Альва верила тебе, а не кому-то ещё, всегда, при любых казусах и обстоятельствах. Только так ты сможешь построить с ней отношения и добиться, чтобы она больше от тебя не сбегала. А убедить землянку можно только одним способом действиями, не словами, не признаниями, не интимом. Это мы с тобой понимаем, что после встречи с Нари только с ней можешь познать плотское удовольствие. А ни оборотень и ни нагиня всё это ей чужда, много подводок, покачал головой Рыльгор. К делу. Значит так,